Глава 16. Слишком много секретности. Эти меры ставят вас в положение, в котором вы пытаетесь выполнить очень трудную работу со связанными за спиной руками. Доктор Эдвард Кондон Опенгеймеру. Первый настоящий административный кризис разразился в самом начале весны. Получив добро от генерала Гровса, Оппенгеймер назначил своим заместителем бывшего гетингемского однокурсника Эдварда Кондона. Кондон должен был освободить Оппенгеймера от части административной нагрузки и служить связующим звеном с начальником военного гарнизона Лос-Аламоса. Кондон, блестящий физик и опытный руководитель лаборатории, был на 2 года старше Оппе. Получив степень доктора наук в Беркли в 1926 году, Кондон продолжил образование по сдокам в Геттингене и Мюнхене. Потом 10 лет преподавал в нескольких университетах, в том числе в Принстоне, и опубликовал первый учебник квантовой физики на английском языке. В 1937 году он покинул Принстон и стал заместителем директора по науке в Westinghouse Electric Company. крупном промышленном научно-исследовательском центре. В течение нескольких лет он заведовал в этой компании исследованиями в области ядерной физики и микроволн новых радаров. К осени 1940 года Кондон переключился на военные проекты, в основном радиолокацию, в радиационной лаборатории МТИ. Короче говоря, если смотреть на заслуги, то для управления лабораторией в Лос-Аламосе У Кондона имелось куда больше опыта, чем у Оппе. В 1930-е годы Кондон был не так политически активен, как Оппенгеймер, и уж совершенно точно не имел никаких связей с коммунистической партией. Он считал себя либеральным сторонником нового курса, верным демократом и голосовал за Франклина Рузвельта. Выросший в семье квакеров, Кондон однажды сказал другу: «Я присоединюсь к любой организации, преследующей благородные цели. И мне нет дела, состоят ли в ней коммунисты». Как идеалист и поборник гражданских свобод, Кондон верил, что добротная наука не может существовать без свободного обмена идеями, и Рьяна выступал за поддержание регулярных контактов между физиками Лос-Аламоса и других лабораторий страны. Такие действия неизбежно навлекли гнев генерала Грофса то и дело получавшего от своих подчиненных в погонах доклады о нарушениях режима секретности. «Для меня ограничение доступа к сведениям за пределами своей сферы, — повторял Грофс, — является ключом к соблюдению секретности». В конце апреля 1943 года Грофс с негодованием узнал, что Оппенгеймер ездил в Чикагский университет, где обсуждал график производства плутония с заведующим металлургической лабораторией, метлабом Манхэттенского проекта физиком Артуром Комптоном. Но в грубом нарушении режима секретности генерал обвинил Кондона. Прибыв в Лос-Аламос, генерал ворвался в кабинет Оппенгеймера и обрушил на него и его зама поток упрёков. Кондон отстаивал свою позицию, однако к своему удивлению заметил, что Оппенгеймер его не поддерживает. Не прошло и недели, как Кондон подал рапорт об увольнении. Он рассчитывал работать над проектом до самого конца, а получилось, что продержался всего 6 недель. Больше всего меня возмущают чрезвычайно жёсткие меры безопасности, писал он в заявлении об уходе. Я некомпетентен судить о разумности этих мер, потому как совершенно не в курсе масштабов вражеского шпионажа и саботажа. Хочу лишь сказать, что на меня чрезмерная озабоченность безопасностью действовала болезненно и угнетающе, особенно разговоры о цензорской проверке писем и телефонных звонков. Кондон был шокирован настолько, что не поверил своим ушам, когда генерал Гровс принялся отчитывать нас. Я встревожен тем, что эти меры ставят вас в положение, в котором вы пытаетесь выполнить очень трудную работу. со связанными за спиной руками. Если ему и Оппенгеймеру не разрешалось встречаться с таким человеком, как Комптон, не нарушая режим секретности, то научное состояние проекта безнадёжно. Кондан решил, что сделает на благо победы больше, вернувшись в Вестингаус и разрабатывая технологию радиолокации. Он ушёл от Оппенгеймера огорчённый и обескураженный отказом последнего защитить его от нападок Гровса. Когда он не знал, что Опенгеймер сам ещё не получил секретный допуск. Бюрократы армейской службы безопасности всё ещё пытались помешать оформлению допуска, и Оппе понимал, что не мог давить на Гровса в вопросах секретности, не рискуя потерять своё место. Опенгеймер много поставил на хорошие отношения с Гровсом. Осенью предыдущего года оба оценили друг друга и понадеялись, что смогут доминировать в отношениях друг с другом. Гровс считал харизматичного учёного незаменимым для успеха проекта, так как за Пенгеймером тянулся хвост участия в левых политических акциях, Гровс полагал, что сможет использовать прошлое Оппи, чтобы держать его под контролем. Роберт строил не менее прямолинейные расчёты. Он понимал, что Гровс не выгонит его, пока будет видеть в нём наилучшего, причём с большим отрывом кандидата на должность заведующего лабораторией. Оппенгеймер осознавал, что его связи с коммунистами давали Гровсу определённый козырь, но надеялся, что продемонстрировав уникальные способности, убедит генерала, что ему можно позволить руководить лабораторией по своему усмотрению. На самом деле Оппенгеймер разделял мнение Кондона. Он тоже был убеждён, что слишком обременительный режим секретности действовал на учёных как удавка, но рассчитывал со временем взять верх. В конце концов Гровс нуждался в навыках Оппенгеймера, так же как Оппенгеймер нуждался в одобрении Гровса. Задним числом можно сказать, что они составили идеальную пару в соревновании с немцами за то, чтобы первыми создать ядерное оружие. В то время как мягкий стиль управления Роберта культивировал единодушие, Гровс утверждал свою власть запугиванием. По сути, его подход к реализации проектов Наблюдал Гарвардский химик Джордж Георгий Кистиковский состоял в том, чтобы перепугать подчинённых до состояния слепого подчинения. Роберт Цербер считал, что Гровс намеренно стремился к тому, чтобы выглядеть в глазах подчинённых как можно противнее. Секретарша Оппи Присцилла Гриндафилд навсегда запомнила, как генерал подходил к её столу и не поздоровавшись, говорил что-нибудь грубое вроде У вас лицо грязное. Мужланистое поведение служило на холме наиболее частым предметом недовольства, но в то же время отводило критику от Опенгеймера. Самому Опенгеймеру Гровс, однако, никогда не грубил и нередко уступал ему в спорах, что показывает, насколько вес Опенгеймера был велик в отношениях между ними. Роберт делал всё необходимое, чтобы не злить Гровса. Он стал таким, каким его хотел видеть генерал. с норовистым, умелым администратором. В Беркли рабочий стол Оппи был обычно завален толстыми стопками бумаг. Доктор Луис Хэмпельман, физик из Беркли, переехавший в Лос-Аламос и ставший близким другом Оппенгеймеров, заметил, что на холме Роберт держал стол чистым, на нем никогда не лежало ни одной бумажки. Внешний облик Оппи тоже преобразился. Он подстриг свои длинные вьющиеся волосы. Роберт подстригся так коротко, говорил Хемпэлман, что я едва узнал его. В действительности режим ограничения взаимного доступа начал разваливаться ещё до увольнения Кондона. Да, Оппенгеймер не пошёл на обострение по этому вопросу, однако жёсткие меры и без этого постепенно превращались в фикцию. По ходу работ учёные с белыми пропусками Всё больше нуждались в свободном обсуждении идей и задач. Даже Эдвард Тейллер понимал, что ограничения в взаимного доступа к информации ставят палки в колёса эффективности. В марте 1943 года он сообщил Опенгеймеру, что направил ему официальное письмо по поводу моей застарелой тревоги насчёт чрезмерной секретности. Тейллер намекнул «Я не хочу задеть ваше самолюбие, но хочу дать вам возможность использовать мое заявление в любой ситуации, когда вы посчитаете удобным». Грофс тоже вскоре понял, с чем столкнулся. Как бы он ни старался, ученые, даже старшие и наиболее ответственные, его не слушались. Однажды, когда Эрнест Лоуренс приехал в Лос-Аламос, чтобы выступить с лекцией перед небольшой группой ученых, Грофс отозвал физика в сторону и сказал, что он был в Лос-Аламосе. и тщательно проинструктировал о том, что можно, а чего нельзя говорить собравшимся. Через несколько минут к ужасу Грофса Лоуренс, выступая у доски, сказал «Генерал, конечно, не хотел, чтобы я об этом говорил, но...» Официально ничего не менялось, однако на практике ограничения на общение между учеными соблюдались все меньше. Грофс нередко объяснял крах режима ограничения взаимного доступа влиянием оказанным Конданом на Оппенгеймера. Он, Кондан, нанёс колоссальный вред Лос-Аламосо на начальном этапе работ, свидетельствол Гровс в 1954 году. Я так и не смог разобраться, кто был больше виновен в сломе режима неразглашения сведений между учёными, доктор Оппенгеймер или доктор Кондан. Одно дело это, генерал, когда свободно общаются друг с другом 20-30 ведущих учёных. Но когда меры безопасности начинают игнорировать сотни людей, они превращаются в фарс. В конце концов Гровс был вынужден признать, что в Лос-Аламосе правила науки взяли верх над военным режимом секретности. Хотя я контролировал положение в целом, свидетельствовал он: "Я не мог добиться своего по многим вопросам. Поэтому, говоря, что доктор Оппенгеймер не всегда уважал чёткое соблюдение режима секретности, я считаю справедливым утверждение, что он вёл себя не хуже многих других ведущих научных сотрудников. В мае 1943 года Оппенгеймер провёл заседание, на котором было решено каждый вторник устраивать большой вечерний коллоквиум. Он убедил Теллера взять на себя организацию этих собраний. Когда Гровс выразил озабоченность по поводу слишком широкой повестки дня, Оппет твёрдо ответил, что полностью предан этой идее. Он сделал лишь одну уступку: ограничил присутствие одними учёными. Роберт категорически настаивал и на обмене информацией с коллегами, работающими на других объектах Манхэттенского проекта. Например, в июне он настоял на приезде в Лос-Аламос работавшего в Чикагском Метлабе Ферми. Оппенгеймер заявил Гровсу, что ввиду величайшей важности визита, он слагает с себя всю ответственность за его возможный срыв. Гровс уступил. В конце лета 1943 года Оппенгеймер объяснил свои взгляды на безопасность офицеру, отвечавшему за секретность Манхэттенского проекта, следующим образом: Мой взгляд на всё эту мароку, разумеется, состоит в том, что основная информация который мы оперируем, вероятно, известно правительством всех стран, озаботившихся её поиском. А информация о том, чем мы конкретно занимаемся, возможно, никому не принесёт пользы, потому что она чертовски сложна. Опасность, убеждал он, заключается не в том, что техническая информация о бомбе может просочиться в чужую страну. Подлинной тайной является накал наших усилий и степень связанных с ними международных инвестиций. Если бы другие страны заметили, какие ресурсы Америка бросила на создание бомбы, они попытались бы скопировать проект у себя. Но даже такие сведения, как считало Пенгеймер, не повлияли бы на Россию, хотя могли оказать большой эффект на Германию. В этом я убеждён не меньше всех остальных. В то время как внимание Оппенгеймера отвлекали своими требованиями офицеры службы безопасности его юные протеже со своей стороны жаловались на неуклюжее армейское руководство проектом и потерю драгоценного времени к началу работы лаборатории в Лос-Аламосе в марте 1943 года с момента открытия отделения ядра атома урана прошло уже 4 года и большинство физиков занятых в проекте предполагали что их немецкие конкуренты опережают их по меньшей мере на пару лет. Учёных, отчаянно сознающих безотлагательность проекта, бесили армейские правила соблюдения секретности и всё, что вызывало заминки. Летом Фил Моррисон написал дорогому Опье письмо из Метлаба, сообщаю, что порыв, характерный для работы в прошлую зиму, почти улетучился. Отношения между нашими людьми и поставщиками невероятно скверные. Результат неприемлем и несовместим с быстрым прогрессом. Десяток младших научных сотрудников Чикагской лаборатории потеряли терпение и написали коллективное письмо президенту Рузвельту, указывая на то, что по их «трезвому суждению» проект запаздывает. Армейское руководство действует по шаблону. Требовалось ускорение. А военные не советуются с «реклама». Теми не многими учёными, кто имеет компетенцию в новой сфере. Такое поведение ставит жизнь нашей страны под угрозу. Через 3 недели, 21 августа 1943 года, Ханс Бетта и Эдвард Теллер написали Оппенгеймеру о своём собственном недовольстве ходом проекта. Недавние сообщения прессы и секретной службы говорят о приметах того, что у немцев в промежутке с ноября по январь Возможно, появится новое мощное оружие. Новым оружием предупреждали они. Вероятные являются трубные сплавы. Такое кодовое название атомной бомбе присвоили в Великобритании. Возможные последствия, если сведения подтвердятся, можно легко себе вообразить. За этим следовала жалоба на частные компании, отвечающие за производство оружейного урана и тормозящие ход проекта. Предлагаемое решение выделить достаточные средства на дополнительную программу напрямую тем учёным, кто имеет наибольший опыт решения задачи на её разных этапах. OpenGamer поделился своими собственными сомнениями. Его тоже беспокоило отставание от немцев. Он работал всё интенсивнее и призвал своих людей следовать его примеру. Должность директора по науке давала Опенгеймеру практически безраздельную власть в стенах Лос-Аламоса. Хотя он якобы делил полномочия с начальником военного гарнизона, подчинялся только генералу Гровсу. Первый начальник гарнизона, подполковник Джон Харман, часто вступал в ссоры с учёными и в апреле 1943 года был смещён с должности, прослужив на ней всего 4 месяца. Его сменщик, подполковник Уитни Эшбридж, смыкнул, что главная задача сократить трение до минимума и не злить учёных. По иронии судьбы, Эшбридж был выпускником школы раньше для мальчиков Лосаламос. Он прослужил на своём посту до осени 1944 года, когда переутомление и тяжёлая работа вызвали у него лёгкий сердечный приступ. Его сменил полковник Джеральд Тайлер Таким образом, Оппенгеймер пересидел трёх полковников. Секретность постоянно доставляла головную боль. В один прекрасный день служба безопасности выставила пост военной полиции прямо перед домом Оппенгеймеров на Ванной улице. Полицейские проверяли пропуска на входе в дом у всех, в том числе у Китти. Супруга Оппенгеймера нередко забывала пропуск перед уходом и устраивала сцены, когда её не пускали в собственный дом. Правда, в целом, она не жаловалась на присутствие военных, потому что не упускала возможности использовать их в качестве нянек Питера. Когда сержант, командовавший полицейскими, сообразил, что происходит, он перевёл пост в другое место. На основании договорённости с генералом Гровсом, Оппенгеймер имел право сформировать комитет по вопросам внутренней безопасности в составе 3 человек. Он назначил членами комитета своих помощников Дэвида Хокинса и Джона Менли, а также химика Джо Кеннеди. Члены комитета отвечали за соблюдение мер безопасности внутри лаборатории в зоне Т, которая была отгорожена от остальной территории ещё одним забором из колючей проволоки, и куда военная полиция и солдаты не имели разрешения входить. Комитет внутренней безопасности занимался такими прозаическими вещами, Как проверка, запирают ли сотрудники свои шкафы для бумаг перед уходом из кабинета. Если кого-то ловили на том, что он до утра оставлял на столе секретный документ, провенившийся дежурил в лаборатории следующую ночь, стараясь сам кого-нибудь застукать. Однажды Сербер наблюдал спор между Хокинсом и Эмилио Сгре. "Эмилио, ты не убрал прошлым вечером секретный документ", говорил Хокинс. "Так что выходишь сегодня вечером дежурить". В этом документе полно ошибок, огрызнулся Сигре. Он бы только ввёл противника в заблуждение. Open Gamer вёл постоянную борьбу с аппаратом безопасности Лоса-Аламоса, защищая от него своих коллег. У него сэрбером было много разговоров о спасении различных сотрудников от увольнения. "Будь их воля", говорил сэрбер об отделе безопасности. "У нас бы не осталось ни одного человека". И действительно, в октябре 1943 года дознаватели отдела безопасности порекомендовали убрать из Лос-Саламоса самого Роберта Сербера и его жену Шарлотту. С типичным пафосом ФБР заявило, что Серберы насквозь пропитались коммунистической идеологией, и все их знакомые являются известными радикалами. Хотя Роберт Сербер действительно имел левые взгляды, Он никогда не принимал участия в политической деятельности в такой же мере, как его жена. В 1930-х годах Шарлотта активно участвовала в таких акциях, как сбор средств для испанских республиканцев. Но, разумеется, Оппенгеймер был к этому причастен даже больше Шарлотты. Из архивных записей не ясно, кто и как отклонил предложения военных. Возможно, за лояльность Сербера лично поручился Оппе. Однажды начальник отдела безопасности капитан Пир де Сильва пристал к Оппенгеймеру по поводу политического прошлого сербера, на что Оппенгеймер пренебрежительно ответил, что это не имеет значения. Оппенгеймер проговорился о том, что знал о прежнем участии сербера в коммунистической деятельности, и даже сказал, что сербер сам ему об этом сказал. Оппенгеймер объяснил, что перед переводом сербера в Лос-Аламос Он предложил бывшему ученику прекратить политическую работу любого рода. Сербер дал слово, и, следовательно, я ему верю. Де Сильвел принял это объяснение Опенгеймера за проявление наивности, если не хуже. Как и многие жены сотрудников лаборатории, Шарлотта Сербер работала в технической зоне. Несмотря на то, что досье контрразведки на Серберов содержало справку о левых взглядах ее семьи, Должность заведующей научной библиотекой по сути делала её хранительницей самых важных секретов Лос-Аламоса. Оппенгеймер полностью ей доверял. Одетая в джинсы или слаксы, Шарлотта постоянно сидела в библиотеке, куда все заходили поболтать и обменяться сплетнями. Как-то раз Оппенгеймер вызвал Шарлотту в свой кабинет. В Санта-Фе поползли слухи о том, что на пласкогорье находится какой-то секретный объект. Он предложил Гровсу запустить в оборот отвлекающий слух. То есть, сказал Оппи: "Пусть жители Санта-Фе думают, что мы делаем электрическую ракету". После этого он попросил Серберов и ещё одну супружескую пару почаще ходить в бары Санта-Фе. "Болтайте, болтайте побольше", предложил Оппи. "Делайте вид, что выпили лишнего". Не знаю как, но убедить и местных, что мы строим электрическую ракету. Скорибо по Шарлотте Сербере в компании Джона Мендли и Присциллы Гринс ездили в Санта-Фе и попытались распустить фальшивый слух. Однако на него никто не клюнул. Контрразведка не перехватила ни одной беседы об электрической ракете. Ричард Фейнман, неспровимый любитель розыгрышей, придумал свой способ борьбы с режимом секретности. Когда цензоры высказали недовольство, что его жена Орлин, пациентка от туберкулёзного санатория в Эль-Букерке, присылает ему зашифрованные письма и потребовали выдать им шифр, Фейнман заявил, что шифра у него нет, и что он играл с женой в игру, кто лучше расшифрует письмо. Фейнман бесил охрану тем, что по ночам по всей лаборатории вскрывал кодовые замки на шкафах с документами. В другой раз заметил дыру в заборе вокруг Лоса-Аламоса. Вышел через главный КПП, затем пролез обратно через дыру и снова вышел через главный вход, и так несколько раз. Его чуть не посадили под арест. Выходки Фейнмана стали темой местных баек. Отношения между военными с одной стороны и научными работниками и членами их семей с другой стороны всегда были шаткими. То он задавал генерал Грофс. В кругу своих непосредственных подчиненных Он называл гражданских лиц Лоса-Аламоса не иначе как детьми. Одного из командиров он наставлял следующим образом: Постарайтесь угодить этим капризным людям. Не позволяйте, чтобы жилищные условия, семейные проблемы или что-то ещё отвлекали их ум от работы. Большинство гражданских считали Гровса неприятным человеком. В свою очередь, он давал понять, что плевать хотел на то, что они о нём думают. Роппенгеймер ладил с Грофсом, но большинство офицеров армейской контрразведки считал тупицами и хамами. Однажды капитан Де Сильва вломился на регулярную пятничную послеобеденную планерку с руководителями групп и с порога заявил «Я хочу пожаловаться». Де Сильва объяснил, что к нему в кабинет зашел поговорить один ученый и, не спросив у него разрешения, присел на краешек стола. «Мне это не понравилось», — скипятился капитан. На потеху всем собравшимся, Оппенгеймер ответил, «В моей лаборатории, капитан, каждый может сидеть на любом столе». Капитан Де Сильва, единственный в Лос-Аламосе выпускник Вестпойнта, не понимал юмора. «Он глубоко подозревал всех и каждого», — вспоминал Дэвид Хокинс. То, что Оппенгеймер включил Хокинса, бывшего члена Коммунистической партии, в состав Комитета безопасности лаборатории, еще больше разожгло подозрения Де Сильвы. Опенгеймер любил Хокинса и высоко отзывался о его способностях. Он также понимал, что Хокинс не предаст свою страну. Его левые наклонности имели своей целью реформы, а не революцию. Некоторые ограничения сильно раздражали всех жителей посёлка. Когда Эдвард Теллер упомянул жалобы на перлюстрацию, Оппи горько ответил: "А что они хотят? Мне не позволяют общаться с собственным братом". Ему притекла слежка. Он постоянно негодовал, вспоминал Роберт Уилсон, что его телефонные разговоры прослушивают. Подчас Уилсону казалось, что Оппе страдает паранойей, и только много позже узнал, что тот находился под почти круглосуточным наблюдением. Армейская контрразведка ещё до открытия лаборатории в марте 1943 года потребовала от Эдгара Гувера чтобы ФБР прекратило слежку за Опенгеймером. 22 марта Гувер удовлетворил заявку, однако проинструктировал своих агентов о продолжении наблюдения за лицами, которые подозревались в связях с Опенгеймером и коммунистической партией. В тот же день военные проинформировали ФБР, что полностью берут на себя техническое и физическое наблюдение за Опенгеймером. Еще до прибытия Оппенгеймера в Лос-Аламос, туда под благовидным предлогом, был внедрен целый ряд офицеров контрразведки сухопутных войск. Одного из них, Эндрю Уокера, приставили к Оппенгеймеру личным водителям и охранникам. Уокер впоследствии подтвердил, что офицеры армейской контрразведки проверяли почту и звонки с домашнего телефона Оппенгеймера. В кабинете Оппи были установлены жучки. Между тем, Open Gamer и сам стал внимательно заботиться о соблюдении секретности. Бывший расхлябанный преподаватель теперь аккуратно прятал секретные пояснительные записки в задний карман, чтобы не потерять. Он пытался успокоить офицеров службы безопасности, тратя на них драгоценное время и выполняя буквально все их требования. Однако высокие нагрузки, ощущение постоянной слежки Страх перед неудачным исходом проекта и многое другое начинало отрицательно сказываться на его душевном состоянии. Летом 1943 года Оппенгеймер признался Роберту Бэтчеру, что подумывает об увольнении по собственному желанию. Он ощущал, что расследование прошлых дел преследует его по пятам. Кроме того, он жаловался Бэтчеру, что физически измотан работой. Выслушав перечисление несовершенств Оппе, Бэчер попросту сказал: "Никто другой с этим не справится". В итоге Оппе не ушёл, и всё-таки в июне 1943 года он сделал нечто такое, что не могло не привлечь повышенное внимание офицеров контрразведки. Несмотря на брак с Китти, Роберт в период с 1939 по 1943 год продолжал раза два в год встречаться с Джин Тетлок. Он потом объяснил, «Мы были очень близки раньше и, встречаясь снова, всякий раз испытывали глубокие чувства». Одна такая встреча произошла перед празднованием Нового года в 1941-м, а иногда Джин и Оппи случайно сталкивались на вечеринках в Беркли. К тому же Оппи бывал у нее дома и в приемной детской больнице, где Джин работала психиатром. Как-то раз он зашёл, чтобы встретиться с ней в дом её отца, расположенный за углом от его собственного дома на Eagle Hill Drive. В другой раз они вместе выпивали в Верхней точке, элегантном ресторане с роскошным видом на Сан-Франциско. Продолжила ли любовная связь Опэнгеймера и Джин в эти годы неизвестно. Мы лишь знаем, что он с ней виделся и что эмоциональная связь между ними не угасла. Через некоторое время после свадьбы Роберта и Китти в 1940 году Джин приехала к подруге Эдит Арнштейн, которая тоже вышла замуж в Сан-Франциско. Джин стояла у окна, держа на руках маленькую дочь подруги Маргарет Людмилу. Как вдруг Эдит спросила, не жалеет ли она, что отказалась выйти за Оппе. Джин ответила: "Да. И что наверняка вступила бы в брак, если бы не запуталась до такой степени". Весной 1943 года Джин уже стала доктором Джин Тэтлок, женщиной, стоящей на пороге успешной медицинской карьеры. Она работала детским психиатром в больнице Маунт-Сион, где её пациентами были дети с отклонениями психики. Она определённо нашла карьеру, соответствующую её темпераменту и уму. Джин сообщила Опи, что очень сильно желает встретиться с ним накануне их с Китти отъезда в Лос-Аламос, Роберт по какой-то причине отказался. Вряд ли из соображений секретности, ведь он не побоялся лично попрощаться со Стивом Нельсоном. Возможно, против встречи выступила Китти. В любом случае, Роберт уехал в Лос-Аламос, так и не встретившись с Джин и чувствовал себя виноватым. Они переписывались. Однако Джин жаловалась подругам, что письма Роберта вызывали у неё недоумение. Она несколько раз страдальчески призывала его вернуться. Роберт знал, что Джин посещала сеансы психолога, его доброго друга доктора Зигфрида Бернфельда, ученика Фрейда и лидера учебной группы, в которой он сам состоял несколько лет. Бернфельд был учителем Джин. Это Роберт тоже знал, как и то, что она была крайне несчастлива. Поэтому, когда в июне 1943 года представилась возможность съездить в Беркли, Оппенгеймер посчёл необходимым позвонить Джин и пригласить её на ужин. Во время поездки за ним следили агенты военной разведки, доложившие свои наблюдения ФБР. 14 июня 1943 года Оппенгеймер направился железнодорожным транспортом из Беркли в Сан-Франциско. где его встретила и поцеловала Джин Тэтлок. Они под руку прошли к машине Джин, зелёному двухместному Плимуту модели 1935 года. Она села за руль и привезла спутника в Сочимилько, недорогой комплекс, состоящий из бара, кафе и танцевального зала. Они поужинали и выпили. В 22:50 Джин отвезла его к своему дому номер 1405. на Мангомери Стрит в Сан-Франциско, и они поднялись в её квартиру на верхнем этаже. В 23:30 свет в квартире погас, и Опенгеймер не выходил до 8:30 следующего утра, когда он и Джин Тэтлок покинули здание вместе. В донесении ФБР отмечается, что между Опенгеймером и Тэтлок, похоже, существуют близкие любовные отношения. После обеда агенты вновь наблюдали за Тэтлок и Опенгеймером в офисе авиакомпании United Airlines в деловой части Сан-Франциско. Тэтлок прибыла пешком. Опенгеймер поспешил ей навстречу. Они ласково приветствовали друг друга и направились к стоящей неподалёку машине Тэтлок, после чего поехали на ужин в гриль-бар Grill Kite Carsona. После ужина Тэтлок подвезла Опенгеймера в аэропорт. Где он сел на самолёт до Нью-Мексико? Это была их последняя встреча. 11 лет спустя следователи задали вопрос: "Вы узнали, почему она так хотела вас видеть?" И он ответил: "Потому что она всё ещё любила меня". Донесения о встрече Оппенгеймера и Тэтлока, известного члена коммунистической партии, дошли до Вашингтона, и вскоре на Роберта пало подозрение в передаче атомных секретов советской разведке. 27 августа 1943 года в записке ФБР, обосновывающей прослушивание телефона Тэтлок, ФБР высказало допущение, что Опенгеймер может использовать её как посредницу или воспользоваться её телефоном для важных звонков, затрагивающих аппарат Коминтерна. 1 сентября 1943 года глава ФБР Эдгар Гувер написал генеральному прокурору. В связи с проводимым бюро расследованием шпионажа со стороны агентов Советского Коминтерна установлено, что Джин Тэтлок стала тайной любовницей обладателя критически важных секретных сведений, связанных с военными нуждами нашей страны. Гувер уверял, что Тэтлок находится в контакте с сотрудниками аппарата Коментерно в районе Сан-Франциско и по имеющимся данным, не только в состоянии получить секретную информацию от человека, с которым связана интимными отношениями, но и в состоянии передавать эту информацию агентам разведки, сотрудникам аппарата. Гувер рекомендовал начать прослушивание телефонных разговоров Тэтлок С целью установления личности агентов разведки в составе аппарата Коминтерна. Прослушивающие устройства были установлены тем же летом либо военными, либо ФБР. 29 июня 1943 года, всего через 2 недели после ночи, проведённой Робертом Стэтлек, полковник Борис Паш, начальник контрразведки сухопутных войск на западном побережье США, Отправил в Пентагон записку, рекомендуя отказать Опенгеймеру в секретном допуске и уволить его. Паш писал, что у него есть сведения, говорящие о том, что Опенгеймер, возможно, всё ещё связан с коммунистической партией. Никаких прямых улик у него не было. Он привёл в пример встречу Опенгеймера с Тэтлок и телефонный звонок учёного Дэвида Хокинсу, члену партии, состоявшему в контакте с Бернадетт Дойл. и Стивом Нельсоном. Паш подозревал, что Аппенгеймер, даже если он сам не согласился напрямую поставлять научную информацию партии, мог предоставлять эту информацию другим людям, с кем поддерживал контакт, которые, в свою очередь, могли передать сведения о Манхэттенском проекте Советскому Союзу. Естественно, Паш подозревал, что таким средним звеном служила Тетлок. Коллеги с ФБР наверняка поставили его в известность, что не позднее августа 1943 года Тетлок начала активно участвовать в делах Компартии. В представлении Паша Тетлок являлась главной подозреваемой в шпионаже, и он надеялся это доказать после установки прослушивающего устройства. А если не получится, то воспользоваться отношениями Опенгеймера с Тетлок как оружием против ученого. В конце июня Паш изложил свои мысли на этот счет в длинной пояснительной записке новому заму Грофса по вопросам безопасности, подполковнику Джону Лансдейлу, хитрому 31-летнему юристу из Кливленда. Паш советовал Лансдейлу, если не получится выгнать Оппенгеймера сразу, ученого следует вызвать в Вашингтон и на месте припугнуть законом о борьбе со шпионской деятельностью, и вытекающими из него последствиями. Ему следовало поставить на вид, что военная разведка осведомлена о его связях с коммунистической партией и что правительство не потерпит передача сведений его партийным дружкам. Подобно генералу Гровсу, Паш рассчитывал воспользоваться амбициозностью и гордостью Оппенгеймера для того, чтобы держать его в узде. По мнению моей службы, писал Паш Данное лицо лично заинтересовано в защите своего будущего и своей репутации, а также высокой чести, которой оно удостоится в случае успеха настоящего проекта, а потому постарается всячески сотрудничать с правительством в отношении всего, что позволит ему сохранить руководящую должность. Однако к тому времени Лансдейл успел познакомиться с Оппенгеймером, И в отличие от Паша проникнуться к учёному симпатией и доверием. В то же время он понимал, что пока Оппе стоит во главе проекта, его политические связи будут вызывать постоянное беспокойство. Лансдейл направил Гровсу чётко сформулированную докладную записку на двух страницах со изложением всех установленных фактов. Он перечислил все группы выписки по классификации ФБР, в которых Оппе состоял несколько лет. от американского союза защиты гражданских свобод до американского комитета защиты демократии и свободы мысли. Лансдейл перечислил связи учёного с такими явными или подозреваемыми коммунистами, как Уильям Шнайдерман, Стив Нельсон, доктор Ханна Питерс, которую Лансдейл назвал организатором отделения врачей в секции профессиональных работников коммунистической партии. округа Аламеда, штат Калифорния. Айзек Фолков, а также с личными друзьями вроде Джин Тэтлок, с которой Опенгеймер, как утверждается, поддерживает внебрачные отношения, и Хокканом Шевалье, считающимся членом коммунистической партии. На взгляд Ландсдейла, больше всего Опенгеймера дискредитировало то, что помощница Стивена Элсона, Бернадет Дойл, по сведениям, полученным из надёжного источника, то есть путём перехвата телефонных разговоров. Отзывалась об Опенгеймере и его брате Френки как о действительных членах коммунистической партии. Тем не менее, Лансдейл не стал предлагать увольнение Опенгеймера. Вместо этого он рекомендовал Гровсу в июле 1943 года дать понять Опенгеймеру, что у вас есть надёжные сведения, изобличающие попытки компартии заполучить информацию о Манхэттенском проекте. Скажите ему, писал Лансдейл, что вам известна личность некоторых предателей, участвующих в этой деятельности. Иные из них, отмечал Лансдейл, пока ещё не проявили себя, и по этой причине армейцы будут методически удалять из проекта всех, кто придерживается линии коммунистической партии. Никаких массовых чисток. Увольнения будут опираться на тщательное расследование и весомые доказательства. Лансдейл намеревался использовать для этого Пенгеймера. Ему необходимо сказать, что мы долго думали, прежде чем проявить к нему доверие в таком вопросе, ввиду его известной симпатии к коммунистической партии, а также связи и дружбы с некоторыми её членами. Похоже, что Лансдейл всерьёз надеялся, что такой подход заставит Опенгеймера выдать сообщников. Другими словами, Лансдейл советовал Гровсу пригрозить OpenGamerу потерей должности директора по науке, чтобы превратить его в стукача. В течение многих месяцев, да и по сути весь период работы на государственной службе OpenGamerа постоянно донимали различные варианты подкопов в духе Паша Лансдейла. В Лос-Аламосе ему придавали помощников, в действительности являвшихся специально обученными агентами военной контрразведки, играющими роль не только телохранителей, но и тайных агентов на рабочем месте. Водитель и телохранитель Оппи Эндрю Уокер был агентом контрразведки и подчинялся непосредственно полковнику Пашу. Почту ученого вскрывали, телефон прослушивали, в кабинете установили жучки. Плотное физическое и электронное наблюдение продолжалось и в послевоенные годы. На бывшей связи Оппенгеймера то и дело указывали комитеты Конгресса и ФБР. Ему то и дело намекали, что он подозревается в принадлежности к коммунистической партии.